Как поется в известной опере, предчувствия его не обманули. Не прошло и получаса напряженного ожидания, как в коридоре снова послышался шум. На этот раз не тихий, а довольно-таки ощутимый. Кто-то быстро пронесся по коридору, затем с криком «Стой, стерва!» некто другой кинулся его догонять. Потом оба бегущих человека, не удержав равновесия, рухнули на пол и устроили нешуточную потасовку. Одна высокая девушка с длинными каштановыми волосами усела сверху на другую блондиночку и, намотав ее волосы на кулак, что есть силы, ударяла голову соперницы о покрытой ковровой дорожкой пол. Та, которую избивали, визжала в тональности резаного поросенка. Все это я увидела и оценила за те доли секунды, которые я подскочила к девушкам и двумя-тремя приемами развела их по сторонам. Королева Юля, а именно она затеяла драку, оказалась очень сильной. Даже я с трудом удерживала ее от намерения броситься обратно на Анечку Мохову, которая, скрючившись на полу, заливалась слезами. Пришлось завести драчуньи руки за спину и так держать, хотя Юля все пыталась добить Анечку, поочередно выбрасывая впереди себя обе ноги. «А ну прекратить!» – резко прозвучало сзади. Не нужно было даже оглядываться, чтобы понять. На шум, который подняли Юля с Аней, из своих номеров выскочили все обитательницы нашего этажа. Ирина, Альберт, Игорь, Оля, Поля, Лола и еще несколько человек, не имеющих никакого отношения к нашей компании, толпились у меня за спиной. — Что это? Юля, ты с ума сошла? Девочки, что за драка? — Понавезли сюда всяких Б, понимаешь. А говорили, приличная гостиница. Где администратор? Позовите администратора. Ну и ночка сегодня. Просто ночь летающих кинжалов. А ну прекратить!» Громко повторил Игорь. «Все затихли. Слушай мою команду. Работникам Кассиопии немедленно вернутся в свои номера. У других товарищей я покорнейше прошу прощения за беспорядок. Наши девочки, наверное, перебрали». «Со всяким может случиться. Обещаю, что ничего подобного здесь больше не повторится». С ворчанием и явной неохотой коридор, в конце концов, очистился от зрителей. Постояльцы, выскочившие из номеров, кто как, кто босой, кто в неглиже, все же сочли за лучшее скрыться за своими дверьми. Лола и поле солей под пристальным взглядом Игоря тоже исчезли. В коридоре остались стоять только я, Воронов, Закутанная в пеньюар Ирина, из-за спины которой робко выглядывал голый по пояс Альбертик. Две героини происшествия – Юля и зареванная Анюта. «Идите к себе, Ирина», – помолчав с минуту, сказал Игорь. «Мы тут сами разберемся». Ситуация для Акуловой была не из легких. Все-таки Воронов был другом ее мужа и теперь застал ее, что называется, на месте преступления. «Попробуй-ка объясни». «Что делает у тебя в номере в ночное время полуголый администратор?» Не отрывая взгляда от охранника, Ирина молча захлопнула за собой дверь. Игорь же рывком поднял с пола рыдающую Анечку и, не спрашивая разрешения, повел ее в мой номер. Следом я проконвоировала Юлю, которая шипела и извивалась в моих руках Аки-змея. «Ну и что это еще за фокусы?» — спросил Игорь, как только мы все четверо уселись. Мы с Юлей на кровать, а Воронов с Аней на стулья возле стола. Она воровка. Зло бросила Юля. «Неправда», — вскинулась Анечка. «Правда, правда. Я хотела тебе помочь. В гробу я видела таких помощниц. Поняла? Вот скоро и увидишь. В гробу. Если не бросишь колодца. Не твое дело, малявка». Во время этой перепалки Воронов поочередно переводил глаза с Юли на Аню и обратно, как будто следил за летающим теннисным мячиком. Я тоже смотрела на наших красавиц, которые были теперь далеко не красавицами. Красная от злости Юля и опухшая от слез Аня. Если бы сейчас вот такими их выпустить на подиум, зрители в зале кинулись бы в рассыпную. «Колодца?» – насторожился Воронов. Это что еще за новости? Ты используешь тяжелые наркотики, Юля? Ты наркоманка? Нет. Она врет, крикнула Аня. Врет, врет, врет. Вы пойдите к ней в комнату, пойдите. Там в ванной, в шкафчике над умывальником. Вы сами увидите. Плоская такая коробочка. Ни слова не говоря, Воронов встал и вышел из номера. Юля тут же попыталась воспользоваться ситуацией и кинуться на Аню но я ухватила ее за пижамные брюки, угрожающий треск которых заставил бывшую королеву сесть обратно на кровать. Аня, она единственная из всех присутствующих, была одета не в халат и не пижаму, а в трикотажный спортивный костюм и теннисные туфли, испуганно отодвинулась подальше, но при этом стойко старалась выдержать испепеляющий Юлин взгляд. Воронов вскоре вернулся. Бросил на стол между собой и Юлей раскрытую никелированную коробочку, в которой, перекатываясь, стеклянно поблескивали два шприца и несколько больших запаянных ампул. Я вынула и покрутила одну из них. Название препарата прочитать невозможно. Неужели и правда наркотик? Заверни рукав, приказал Игорь. Голос у него сделался резкий, сухой, скорчив презрительную гримасу, Юля продемонстрировала всем нам абсолютно целые вены на обеих руках. «Она не в руку, она в ногу их колет», — сказала из своего угла Аня. «И не в вену, а просто в эту, ну, в мышцу, прямо в бедро». Тем временем к Юле начало возвращаться было и спокойствие. Она выпрямилась, царственным движением отбросила за спину волосы, Высоко задрала точеный подбородок и посмотрела на всех сквозь презрительный прищур. «Наркотики обычно не колют в мышцу», – пробормотал Игорь, не спуская глаз с раскрытой на столе коробочки. «Хотя, может быть, Юленька просто не хотела портить руки? Ничего не понимаю. Рассказывай, Аня». И Аня рассказала следующее. Когда после всех приключений в гостином дворе мы приехали в гостиницу и отправили Анюту умываться, отдыхать и обдумать свое поведение на будущее, девочка долго не могла уснуть. Ей было стыдно, ей было страшно, и она умирала от желания как-то загладить свою вину. Но как это сделать? Какие найти слова, чтобы убедить хозяйку Кассиопеи в том, что она больше так не будет? Раздумывая над этим, Мухова решила пойти за советом к признанной королеве агентства Юли, которой, как было известно, хозяйка особенно благоволит. Конечно, риск был велик. Юля, которая считалась Саней ничуть не больше, чем другие девушки агентства, могла фыркнуть Аню в лицо, могла просто выставить ее за дверь, могла, наконец, поднять на смех и потребовать удалить эту дуру из их компании но она не сделала ни того, ни другого, ни третьего. Юля вообще не заметила, что в ее номер вошел кто-то посторонний, потому что в эту минуту она находилась в ванной и, поставив ногу на край унитаза, закусив губу, медленно вводила себе в бедро какой-то раствор. Аня увидела это сквозь щель при открытой двери. Ее как обожгло. Наркотики. Она была современная девушка и прекрасно знала, что под глянцевой обложкой гламурной жизни нередко кроются грязные, перепачканные кровью, наркотиками и алкоголем страницы. И, конечно, мама на кухне и учительница в школе часто рассказывали ей, чем это все заканчивается. Начав принимать наркотики, модель из девушки, у которой все впереди, за считанные месяцы, а то и недели, превращается в опустившуюся женщину со следами былой красоты. Но главное, Юля была лицом дома моды Кассиопея, а Анечка сегодня уже получила первый урок насчет того, как легко можно подставить Ирину Акулову и ее дом моды. Стоит только кому-нибудь узнать, что первая модель Кассиопея – наркоманка. Стоит только запродать эту информацию желтой прессе, и крупный скандал обеспечен. И тогда, Аня... И тогда я решила спасти всех нас. Понимаете, я решила выкрасть у Юльки шприц и эти ампулы, и выкинуть их, и все сразу станет шито-крыто. Я подглядела, что она ставит их в шкафчик над умывальником. И еще поняла, что дверь в номер она не закрывает, наверное, забывает просто, или от того, что все время под кайфом. В общем, я повернулась и так тихо-тихо на цыпочках вышла. Подождала у себя часа три чтобы совсем ночь наступила, переоделась, тапочки бесшумные надела, как в шпионских фильмах показывали, и шмык к Юльке, она и вправду не запиралась. Темно так было у нее, тихо, прислушалась, вроде спит, прокралась в ванную, только стала шкафчик открывать, а она как сзади набросится, как маньячка какая-то. Ух, и сильная она, но точно мужик. Душить меня начала, стерва такая». Я еле вырвалась. Выскочила в коридор, а Юлька за мной. Дальше вы знаете. И вот что она со мной сделала. И Аня продемонстрировала нам пересекавшую ее предплечье красную полосу. Ногтями оцарапала. Сволочь! А у меня послезавтра показ. У всех послезавтра показ, сказал Воронов и решительным жестом накрыл коробочку за шприцем своей широкой ладонью. «Ладно, Анюта, ты иди. В любом случае, спасибо за информацию. Иди и немедленно ложись спать, чтобы никаких мне больше хождений. А с тобой, Юленька, мы еще побеседуем». Аня встала с явной неохотой, сделала несколько шагов и обернулась, тряхнув платиновыми локонами. «Я забыла сказать. У нее, у Юльки, в кармане что-то есть. Скажите ей, пусть покажет. Может, это пистолет?» Она еще в ванной на меня с этой штукой набросилась. Я еле увернулась. А в коридоре она стрелять побоялась, наверное. «Хорошо, Аня, иди. Мы во всем разберемся». Мохова вздохнула и вышла, осторожно прикрыв за собою дверь. Игорь повернулся к Юле. «Так, дорогая моя, все, что имеешь в карманах, сюда на стол». «Вы не имеете права», – агрессивно начала Юля. «Юленька, девочка моя, времени нет с тобой припираться. Женя!» Придержав строптивую манекенщицу за руки, я дала возможность Игорю залезть к ней в оба кармана на пижамной куртке и вынуть из одного небольшой продолговатый предмет, отдаленно напоминающий карманный фонарик, а из другого – крохотный дамский пистолет с перламутровой ручкой. Размером эта игрушка была всего с пол ладони. Но, тем не менее, это был самый настоящий пистолет с разящей убойной силой. Американский NAA двадцать второго калибра с емкостью барабанов пять патронов. Я знала эту модель. У самой когда-то было нечто подобное. Невольно я посмотрела на Юлю с уважением. Красавица явно понимала толк в оружии, ведь расхожее убеждение, что дамский пистолет должен помещаться в сумочку, в корне неверно потому что сумочку-то обычно у дам первым делом и выхватывают. Оружие надо носить в буквальном смысле слова на себе. В кармане одежды, за поясом, да хоть за резинкой чулка. А значит, дамский пистолет должен ненамного превосходить по размеру сложенный носовой платок. Этот был именно такой. Так, протянул Игорь, откуда у тебя огнестрельное оружие? В наследство досталось. Огрызнулась Юля. От деда, ветерана Отечественной войны. Устраивает вас такой ответ? Нет, не устраивает. Это пистолет новейшей марки и недавнего года выпуска. Ну, значит, на улице нашла. Эй, осторожно, он заряжен. Подалась Юля вперед, увидев, как Игорь вертит в руках смертоносную игрушку. Почти как вы. Я его из-под подушки выдернула, когда почувствовала, что в номере кто-то есть а под подушкой он у меня лежит заряженный. «Не учи меня обращаться с оружием, детка. Я калашников с закрытыми глазами собирать учился, когда ты еще на горшке по полу детского сада елозила. Повторяю вопрос. Откуда он у тебя?» «Знакомый подарил». «Зачем?» «Мля, чтобы в рукоятку смотреться и губы красить», — взорвалась Юля. «Что за дурацкий вопрос?» Красивую девушку на каждом углу подстерегают всяческие неприятности. Если бы вы знали, как часто приходится бить козлов по рукам, так и норовят ущипнуть или потискать, так и хочется им всем яйца подстреливать. Ясно. Ну а если не справишься? Тебя хоть стрелять из него учили, из такого пистолета? Это же, выбросив вперед руку, Игорь прицелился в часы, висевшие у нас над головами. Это ударно-спусковой механизм куркового типа, одиночного действия, когда курок взводится вручную перед каждым выстрелом. Довольно сложная система, если не иметь сноровки. А если у тебя замкнет? У меня не замкнет. Даже если и замкнет, так на этот случай есть вон». Июля кивнула на продолговатую штучку. «Этот не подведет». Ах да, шокер, отложив пистолет, Илья взял в руки то, что я сначала приняла за карманный фонарик. Тоже хорошая штука, но тоже ненадежная. А вдруг в нем акер сядет? Как тогда? На этот случай у меня в сумочке еще есть газовый баллончик. Да, еще лучше. Но а вдруг и в баллончике газ закончится? А мужик продолжает приставать. Тогда как? Продолжал настаивать Илья. «Ну...» Юленька томно вздохнула и, потупив взгляд в пол, тихо призналась. «Ну, на этот случай я транссексуал». «Что?» Шокер выпал из рук Игоря на ковер, и сам он, раскрыв рот, уставился на Юлю. Вид у него моментально стал очень глупый. Я, конечно, последним сообщением красавицы была тоже, мягко говоря, сильно удивлена, хотя сперва я ей просто не поверила. «Бросьте шутить, Юля, уже пять утра, и нам всем хочется спать». «Я сама с ног валюсь, умираю, как спать охота», – обиделась Юля. «Поэтому и говорю вам сразу все как есть, чтобы отстали вы. По доброй воле учтите. Сами бы вы никогда не догадались, что я, что полгода назад я простым маляром работал на стройке. Так вы и в самом деле мужчина?» Бывший мужчина. Ну да, бывший, но вот же черт, никогда бы не догадалась. И эти уколы, о которых рассказала Аня, это гормоны. Я колю их себе по два раза в день. Иначе нельзя, можно все испортить. Если бы знали, как это непросто быть женщиной.